7. В гнилом доме Яна долго не задержался. Попытался было поступиться к рыжуле, но та против вчерашнего оказалась хмурой и неразговорчивой. От вопроса о скрипачей вовсе поначалу отмахнулась. Потом вздохнула и сказала. «Да, проходимец какой-то. Привязался, потанцуй, да потанцуй». Девчонка перекинула косу на спину и потребовала. «Все, Серый, не мешай. Нам еще маслы варить». Я попробовал было придержать ее за руку, но какой я там... Еще и мелко язык показала. Сам до такого ребячества опускаться не стал, влепил в редень и щелбан и двинулся на выход. На карнизе сидел и что-то строгал ножичком малек, Но я все же окликнул хвата. «Покараулишь? Далеко собрался?» – удивился парень. «Прогуляюсь». Хват решил, будто я вознамерился разобраться со скрипачом и хрустнул костяшками. «А стоит ли?» Я хлопнул его по плечу и уверил «Просто прогуляюсь». Залез на чердак, порылся в сундуке и выбрал из обносков не слишком рваные штаны и рубаху. Еще прихватил палку, чтобы проверять дорогу. Пусть и знал болото как свои пять пальцев, да только одно дело, когда туда-обратно каждый день привычной дорогой ходишь. А совсем другое. В сторону от обычного пути отойти. Лишнее не будет. Окруженный со всех сторон стеной камыша, клочок сухой земли отыскался в пяти минутах ходьбы от гнилого дома. Не знал бы о нем, прошел бы мимо, но я знал. Более того, именно на этот куцый островок и направлялся. Привели сюда раздражение и напряжение. Остаться в гнилом доме я попросту не мог. Точно бы на ком-нибудь сорвался. Ити же в таком состоянии в город было и того опрометчивее. А тут нормально, здесь никого. Я стиснул зубы и ударил кулаком в воздух. Раз, другой, третий. Рыжуля согласилась танцевать для этого драного скрипача. Пусть даже и в шутку, но согласилась. А меня отшила. Ударив на выдохе, я попытался выплеснуть из себя всю эту ядовитую злобу и не смог. Тогда припомнил наставление монаха и попробовал втянуть непослушную энергию небес, прогнать ее через себя и вытолкнуть, не раньше и не позже, а точно в нужный момент. Собрать всю воедино и выбросить вовне. От опорной ноги к ударной руке, с толчком всем корпусом. Раз, второй, третий. Кровь прилила к лицу. Соленый пот начал заливать глаза. Дыхание сбилось. Втянуть энергию на вдохе? Чушь собачья! Удавалось лишь хватать разинутым ртом воздух. Дерьмовый из меня кулачный боец! А значит из того хуже! Я пробрался через камыши глубокое промойние, на дне которой бил колюч. Устроился на бревнышке и зачерпнул ладонями ледяной воды. Умылся. Ощутил некоторый намек на умиротворение, но все же вернулся обратно, Встал посреди островка и закрыл глаза. Представил, как на вдохе в меня протекает растекается по телу небесная сила, и как на выдохе она вырывается вовне. Но ничего, ничего, ничего. Ни малейшего намека на умиротворяющее тепло. Ничего и близко похожего на неприятную стылость. Только зря время потерял, тайнознации себя корча. Дурь какая! Я выругался и вновь принялся молотить рукой воздух. «Вдох, толчок, удар! Раз, два, три! Вдох, толчок, удар!» Все без толку. Нет, вот так сразу теперь уже я не запыхался. Да только если камыши колыхались, то исключительно из-за легких дуновений ветерка. У меня на них никак повлиять не получалось. В который раз уже накатил приступ лютой злости. Я вскинул перед собой руки и на коротком выдохе-выкрике вытолкнул из себя то ли энергию, то ли просто раздражение. Единственное, чего добился, — это головокружение. Зато полегчало. В гнилой дом приплелся едва живым. Наваристый бульон из маслов оказался как нельзя более кстати. Выхлебал две миски. «С утра опять в монастырь?» — спросил Лука, когда я поднялся из-за стола. «Ага», — кивнул я. «Теперь целый месяц туда таскаться придется». «Махач завтра в шесть», — напомнил старший. «Не пропадай». Сиву и шмыгнул, вытер под носом и сказал. Комар говорит, на них ставки делать будут. Типа как на кулачных бойцов. Хват замер с набитым ртом. Даже жевать перестал. Огнет недоверчиво протянул. Брешет. И ничего не брешет, уперся силой. Он с прошлого месяца под лехом бегает. Олег бои проводит и ставки от барона держит. Хват прожевал и махнул рукой. Плевать, нас все равно в сарай не пустят. Яр округлил глаза. В вас кулачные бои смотреть не пускают. Все за столом поглядели на приблудыша откровенно недобро, даже Лука поморщился. Завтра от гнилого дома трех человек запустят. Пойдем, я пойду! Перебила его Рыжуля. Нечего тебе там делать, отрезал Лука. И не спорь. Он даже легонько стукнул кулаком по столу. Пойдем я, серый и яр. Чу это? Разом взвились хват, силы и гнет. А мы! Яр на серого поставит. Хват надулся. А мы без руки, получается! Сивой и Гнет раздраженно засопели. Лука поглядел на них и тяжко вздохнул. «Хм, ставить много будем. Божен точно в долю войти захочет, а то и просто все заберет. Не нужно ему про эти деньги знать. Да и Лех может попытаться выигрыш зажать. Обвинец сговоре. и что тогда делать? А Яра там никто не знает. Не знает, что он с нами. И ты ему деньги доверишь? Возмутился Сивой. А если сдернет, мы и тоже пойдем снаружи по караулям. Поддержал приятеля Гнет. Я зевнул и, прежде чем меня успели втянуть свару, сказал: Спать пойду. Но сразу остановился. Да, тут дурачок один по болоту бродит. Дверь запереть не забудьте. Рассказали уже. Кивнул Лука. Хват гнет силой. Сегодня вы караулите. С очередностью сами определитесь. Яр, ты первый, поужинаешь и давай на карниз. А серый! возмутился гнет. А у меня бой завтра, усмехнулся я. Да чё смеяться, ты, жучка, одной левой! Но я и слушать ничего не стал. Поднялся на чердак и забрался в гамак. Уснул моментально. Утром надолго замер на крыльце гнилого дома и втягивал носом воздух. К привычным запахам стоялой воды и утренней свежести. Так и продолжала примешиваться неприятная стылость. И никак не удавалось определить, усилилась она по сравнению со вчерашним днем или это просто кажется. В итоге пришел к выводу, что не усилилось, просто ощущается чуть пронзительнее рещи. Быть может, дело во мне или в погоде? На небе не облачко, день ожидался жарким. На карнизе заворочился хват. Он зевнул и окликнул меня. Серый, куда в такую рань? Да все туда же, неопределенно ответил я и спросил. Как ночь прошла. Силы брехал, кто-то на помощь звал, только ему верить, себя не уважать. Ха -ха -ха, брешет, как сивый мерин. — рассмеялся я и умахнул рукой. — Бывай! Выбравшись с болота, я обтер ноги, обулся и двинулся прямиком к черному мосту, решив сегодня по заречной стороне кругов не нарезать. Ноги не казенные. «Зря, — Зря-зря! — окликнули меня сразу, как только перешел на тот берег. — Юноша! — раздался окрик, и волосы на затылке зашевелились из-за предчувствия скорых неприятностей. Обратно на заречную сторону не удрать Окликнули-то со спины И нет, звал не охотник на воров. Голос был совсем другой, незнакомый Мужской, молодой, не злой и ничуть не раздраженный Но и без притворного дружелюбия, деловой Прикидываться глухим я не стал Обернулся и обнаружил, что ко мне направляется молодой человек лет 25, С щегольскими усиками и колючими синими глазами Больше ничего выдающегося в его внешности не было. Росту среднего, сложение обычного, одежка добротная, неброских расцветок. Коричневые ботинки и перчатки, темно-серые брюки, сертуки, и котелок. В тон глазам шейный платок. Выражение лица скучающее. Будто я ему нисколечко не интересен. Будто сейчас дорога спросит и дальше потопает. Но нет, не отправится. Я знал это наперед. Случайной встречи тут и не пахло. При всей своей обычности незнакомец на добропорядочного обывателя нисколько не походил. И нет, точно не ухарь и не жулик. Если из наших, то мошенник или шулер. Да только таким, до да босиков, никакого дела нет. Или есть, или это подельник парочки ухарей. От этой мысли прошив холодный пот. Чего? Нехотя выдавил я из себя, готовясь броситься на утек. Мне бы обувь почистить. Объявил молодчик, но ровно с тем же успехом мог со всего маху зарядить мне кулаком. Хлоп, и все мысли из головы вышибло. Только два слова чехарду затеяли. Всего только два. «Огнедрево» и «звездочет». Хотя, конечно же, не «и», а «или». «Огнедрево» или «звездочет». «Звездочет» или «огнедрево». Что мне аукнулось? Вот что, а? Но виду я вроде бы не подал и решительно отрезал. «С этим не ко мне». «Да неужели?» — вроде как удивился непонятный тип. «А помнится, в прошлый раз отлично ботинки надраил?» «Ничего не знаю». Я изобразил намерение уйти, и молодчик враз посуровил. «Сюда смотри!» — прошипел он и приподнял левую руку. На раскрытой ладони обнаружилась чуть тронутая зеленоватая патиная бляха с гербом вольного города Черноводск и выбитыми сверху буквами «ГУ». Снизу значилось «ОНВ». Имелся и номер. Городская управа, охотник на воров. Жестом молодчик предложил отойти с проезжей части, дабы пропустить катившую по набережной телегу. А когда я на негнущихся ногах последовал за ним, спросил: Ну как, не припоминаешь? Нет, отрезал я. Огнедрево или звездочет, звездочет или огнедрево? Черти драные, даже не знаю, что хуже. Да все хуже, все. Скверик в голубином квартале. Сказал охотник на воров. Теперь припомнил? Нет, повторил я. Молодчик вновь оскалился. Тебе с квартальным надзирателем очную ставку устроить. Отпираться и дальше смысла не оставалось. Я передернул плечами и признал: обувь там чистил, было дело, тебя в первый раз вижу. Охотник на воров не удержался от улыбки. Умный мальчик, уважаю. пирог тебе в бок загнать, сука такая! Подумал я в бессильное злобе, но именно что в бессильной. И ножа с собой нет, и дворник на том конце дома мостовую метет. Да так и так не рискнул бы. Еще пожить охота. Значит, чистил обувь в голубином квартале. И что с того? А чего чужим именем представился преступление нечто? Мзду квартальному совать преступление? Но я не испугался. Ничего не знаю и вообще опаздываю. Как ни странно, охотник на воров не вспылил и не попытался меня удержать. Правда, и не отстал, а пристроился сбоку. Тебе кто в голубиный квартал послал? Никто не посылал. Если уж ты меня нашел, то знать должен, что я без малого год чисткой обуви зарабатываю. Да в голубином квартале дряня не место. Ты в убыток себе работал. Я презрительно фыркнул. Без патента попробуй, хорошее место сыщи, а что с прежним местом? Погнали! Сейчас чего обувь не чистишь? Ногу зашив, в монастыре лечение отрабатываю. Охотник на воров улыбнулся уголком рта. Складно врешь! «Так и вывернулся бы, если бы не пожадничал и нальчиков не обчистил». В голове явственно прозвучало «взял чужое, жди беды». Но виду я не подал и огрызнулся. Напрасно возводите!» Расслабился. Забыл, с кем имею дело. За это и поплатился. Молодчик вдруг втолкнул меня в глухую подворотню, ухватил за шею и прижал к стене. И при этом остался стоять на прежнем месте. «Черти драны! Горло! Незримые пальцы стиснули! Колдовство!» «Я попытался высвободиться, но не сумел ослабить хватку. Даже не понял, что именно удерживает прижатым к стене. Ощутил странную прохладцу и запах чуть спрыснутой дождем брусчатки. Но ну и только. Вскинул руки к шее и ничего не нащупал. «Да ничего там быть и не могло! Он же вон где стоит!» Перед глазами замелькали серые точки. Осознание помутилось. «Подступило забытье». «Желай, охотник на воров меня удавить, ему бы точно не составило никакого труда сметь гортань, а то и оторвать голову. Но о мертвецы не говорят, поэтому вскоре хватка самую малость ослабла». Удалось втянуть в себя воздух, следом чуть прояснилось в голове. «Рассказывай!» – потребовал оказавшийся тайнознацем молодчик и неспешно приблизился. «Я попытался втянуть в себя небесную энергию, сотворить приказ отторжения. Да какой я там?» Чуть сознание от натуги не потерял. Охотник Навров приподнял руку и точно так же приподняла меня. Пришлось даже встать на цыпочки. Правая нога немедленно отстегнулась. Едва удалось устоять, скособочившись влево. «Рассказывай», — повторил молочек. «Что?» — с трудом просипел я. «Ты кошель взял?» вазеник соблазн покаяться, но нельзя». Нельзя осознаваться, если только не поймали за руку. И даже если поймали, сознаваться все равно нельзя. Пока держишь язык за зубами, врешь и выкручиваешься, есть шанс отбрехаться. А раскололся и все, пропал. Это даже самый сопливый босяк знает. Свои могут из-за одних только подозрений на куски порезать. А вот квартальные надиратели самое большее кости пересчитают. Несмертельно. Наверное, все же нет. Наверное. Тайнознацам закон не писан. «Какой кошель!» — прошипел я. «Налетчика!» «Я чужого не беру! Кого угодно спросите! Любой подтвердит!» Молодчик какое-то время сверлил меня пристальным взглядом злых синих глаз. Но даже если он и умел чуять ложь, сейчас я ни капельки не врал. Разве что в голове в такт пульс убилась. «Взял чужое, жди беды! Взял чужое, жди беды! Взял чужое, жди беды! Влип!» Но нет. После безумно длинной паузы тайно-знатец чуть ослабил хватку незримых пальцев, позволил встать ровно и задал новый вопрос. «Тогда кто взял деньги, если не ты?» «Да кто угодно мог!» Я попытался разыграть возмущение. «Там же пожар тушили! Знать не знаю, кто карман и покойник обшарил!» Меня вновь вздернули на цыпочки. «Не Юли! На втором этаже только оплавленные застежки кошелька нашлись. И те не на теле, поблизости валялись». Ни одной монетки рядом не было. Кто-то там еще до пожара пошуровал. Ты?» Я изобразил крайнюю степень удушения и едва слышно выдохнул. «Чужого не беру». Уловка сработала лишь отчасти. Охотник на воров под сомнение мои слова не поставил, но и хватку незримых пальцев ослаблять не стал. «Если не ты, тогда кто?» Задал он резонный вопрос. «Черного хода в доме нет, а ты торчал в сквере и видел, как туда завернули грабители». Значит, видел и того, кто умыкнул их денежки. А, скорее всего, ту парочку еще и прикончил. Не верится мне, что хозяин сухарями совладать смог. Так кто это был? Мне позволили сделать полноценный вдох, и я решил потянуть время. Но не вышло. «Отвечай!» — потребовал синеглазый молодчик. Я шумно выдохнул, вновь наполнил легкий воздухом и буркнул. «Да может, пустой был!» Знал, что придется лихо, и в своих ожиданиях не обманулся. Теперь уже не просто шею сдавило. Тяжесть навалилась на все тело. В раз себя живьем закопанным ощутил. Задергался, забился, и все без толку. Еще немного и лопнул. Видел я собаку, которая тележным колесом переехала. «Не расскажешь мне, никому же не расскажешь», — пригрозил охотник воров. «Твой выбор». «Не посмеешь, найдут!» Попытался выдавить я из себя и не смог, только впустую губами пошевелил. Впрочем, меня поняли и так. «Шутишь? Да всем плевать на дохлого босика!» «И действительно, всем плевать!» черти и драны! Ну, хоть бы кто-нибудь в подворотню завернул! Хоть бы кто-нибудь появился! Так не же рано! Слишком рано!» «А для одного дурного босика вот-вот станет слишком поздно!» Меня впечатало в стену и едва не расплющило о нее. Я сдался и выдохнул. «Был... был третий!» Стало легче, но давление никуда не делось. Я продолжил ощущать его каждой частичкой своего тела. А чуть усилится, лопну и окроплю бутовый камень кровушкой. «Не хочу!» «Грабителей трое было?» — спросил охотник Наваров. Возник соблазн подтвердить, но побоялся завраться, поэтому выложил чистую правду. «Нет, он раньше пришел!» Молодчик хмыкнул. «А чё ж ты никому о нём не рассказал?» Я оскалился. «А на кой?» «Чтобы наши прознали?» «Восведомители записали и глотку перерезали». Охотник на воров покивал. «Ну да, ну да». Давление самую малость ослабло, и я зачистил. «Показаний давать не стану. Спросят, отпираться буду». «Умолкни». Потребовал молодчик, потер подбородок и спросил. «Это третий. Когда он ушёл?» Взгляд водяниста-синий глаз уколол двумя спицами. И я с ответом не промешкал ни единого лишнего мгновения. Незадолго до пожара. А пришел когда? За час, наверное, до той парочки. Как выглядел? Я закрыл глаза и восстановил в памяти тот злополучный день. Описывать лицо ухаря с разыскного листка не стал. Вместо этого рассказал охотнику на воров о том, что видел собственными глазами. В развалочку шел, как моряк. Заинтересовали того мои слова. Узнать его сможешь? Не уверен. Тайно-знатец вновь хмыкнул и развеял чары. Я едва на землю не осел из-за накатившей вдруг слабости. В голове зашумело, мир сделался серым, но удалось пересилить поступившее беспамятство и устоять на ногах. «Идем!» — позвал меня охотник Наваров. «Куда еще?» — сипло выдохнул я и поспешил предупредить. «Показаний давать не стану!» «И не придется. Просто разыскные листы посмотришь. Сможешь третьего опознать, и я тебе забуду» а если не смогу, видно будет». Столь неопределенный ответ нисколько не порадовал. Но я уже был счастлив только лишь от того, что не лишился головы. И пусть хотелось поскорее отвязаться от сволочного охотника на воров, твердо заявил. «Сейчас никак не получится, лечение иду отрабатывать. А вечером другими делами занят буду. Монахи ногу сломать грозились, а если своих подведу, и вовсе перов бок сунут. В Кутузке, и то дольше проживу». Молодчик смирил меня пристальным взглядом, но все же давить не стал и вынул из кармана какой-то бумажный прямоугольник. «Держи». «Это чего еще?» — насторожился я, но карточку все же принял. «Покажешь в чернильной округе. Подскажут, как меня найти. И если погонят оттуда, тоже покажи. Жду завтра до трех пополудни, а не придешь, сам найду. И поверь, тебе это не понравится». Молодчик поправил котелок, выскользнул из подворотни и потопал по своим людоедским делам. А я взглянул на прямоугольник плотной, чуть желтоватой бумаги. «Горан 8 Охотник на воров. Аспирант». Я присвистнул и болезненно поморщился. Затем легонько потер передавленную чарами шею, закашлялся и сплюнул, вновь помянув недобрым словом утопавшего прочь тайнознаца. «Цельный аспирант, ну надо же!» «Повезло, что выкрутился. За жабра взяли. Лишнее бы сказал и пропал. Пропал, как и не бывало. Впрочем, а выкрутился Али. Такой и на заречной стороне и в гнилом доме достанет. Придется идти». Я передернул плечами и зябко поежился, когда на ухо будто кто шепнул. «Взял чужое. Жди беды».